Она просто очень глупая и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, пусть живет, что с ней взять? Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку. Прошли годы. На крыше избы выросла трава, даже крыша вина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая. Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую.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 каждый день приносил новые познания. Прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда дети вырастут и захотят, чтобы в церкви от них хорошо пахло, пусть потрутся листком берючины, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, что белый камень тверже серого, Когда он нашел кремень, пришлось разыскать губу, нарост на дереве, сварить его в щелоке и сделать труд. А потом высек детям из кремния огонь. Он учил их и про луну. Когда ее можно взять левой рукой, стало быть она на прибыли, а когда можно взять правой рукой, стал быть она на ущербе. Запомните, ребятки. Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудренно.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 До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги. Кофе, который был для Исаака, все равно, что мечта, сказка, радуга. Алина, разумеется, врала. Он не сердился на нее. Но в конце концов мешкотный на мысли человек вспомнил про Алинина проделки с лопарями и сказал с досадой. «Это чтоб я-то стал покупать тебе кофе? Да никак ты сказала полфунта? Говорила бы уж фунт.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 «Ос, Андерсу!» — Алина ставит на земь лоханку и молитвенно складывает руки. «Да спаси меня, Господь, от греха! А какой овце с ягненком ты толкуешь? Не ояловой ли козе? Еще лупоухая такая!» «Тварь!» — говорит Исаак и поворачивается уходить. «Ну не чудак ли ты, Исаак? Всего-то у тебя вдоволь и скотина во дворе, что звезд на небе, а тебе все мало!»